Время действия. Поздний вечер дня. Место действия. Общежитие короны. Общая комната. Юнми, вернувшаяся после съемок Вельвет, только что закончила извиняться за свою вчерашнюю шутку. Группа, полукольцом стоя перед ней, закончив внимать, молча смотрит на кающуюся грешницу. Грешница смотрит на группу. Пауза затягивается. «Ты всегда такая ненормальная!» Нарушая тишину, наконец спрашивает Кюри у Юнми. «Я не ненормальная», – отвечает та. «Я особенная». «Оно и видно», – насмешливо хмыкает Кюри. «Инджон?» – обращается Суньон к загруппнице. «Что Инджон?» – переспрашивает та. «Ну», – говорит Суньон, – «Юнми перед тобой извинилась. Ты ее прощаешь? Все нормально?» Все смотрят на молчащую Инджон, разглядывающую Юнми. «Ничего не нормально!» – после продолжительного молчания восклицает та. «Меня еще никогда так не оскорбляли! Вся Корея шутит про меня дурацкие шутки!» «Пусть президент Сенхен выгонит меня на улицу!» – говорит она, смотря на Юнми и произнеся слова с интонацией, словно клятву. «Пусть я до конца своего контракта буду петь только на детских утренниках, но я этого никогда не прощу!» В помещении опять воцаряется тишина. «Тебе понятно?» Агрессивно спрашивает у Юнми Инджон. Да, Инджон Сан. Кивает, делая легкий поклон на японский манер, отвечает та. Инджон секунды две смотрит на нее. Еще по-японски поговори, с угрозой произносит она. В Японии будешь санкать. Резко развернувшись, Инджон уходит. Девочки, проводив ее взглядами, смотрят на Юнми. Потом переглядываются друг с другом я попрошу господина Санхёна, чтобы он вывел меня из состава группы обещает юнми все опять на нее таращатся всем спасибо всем хорошего вечера говорит юнми если ко мне вопросов больше нет я пошла смывать с себя краску и спать что за краска спрашивает Сун Йон. «В вельвет ерундой занимались отвечает ейта в вельвет удивляется Сун Йон. это же модельное агентство что ты там делала моделью подрабатывала отвечает Юнми, проходя мимо неё теперь девочки смотрят уже вслед ушедшей юнми ничего себе озадаченно говорит барам она уже и в модельном агентстве снимается джихон вздыхает у нас нет таких женихов как у нее поясняет она барам причинно-следственные связи в этом мире и поворачивается к сонньон чего ты ее защищаешь спрашивает она имея в виду юнми Она не пропадет, не беспокойся. Оглянуться не успеешь, как ее лицо будет на обложке Korean Fashion. Для семьи Ким это сущая безделица, устроить такое. Нам о себе думать нужно. Наклонив голову, Суньон из-под бровей смотрит на Джихен. В ее взгляде читается «Что-то ты не то говоришь». Борам переводит взгляд с Джихен на Суньон и обратно. «Что-то не так?» – интересуется Джихен у Суньон. Удивленная ее молчанием. Разве я не права? Не люблю крайности, отвечает Суньон. А сейчас именно они и есть крайности. То есть ты против Инджон, спрашивает Джихион. Считаешь, что это нормально, когда за шалости Юнми винят ее и всю группу? А я не могу быть за всех, спрашивает Суньон, не ставая отвечать на второй вопрос. Почему обязательно быть против кого-то? Потому что мы группа, объясняет Джихион. А она нет. С такими выходками, как у нее, ей никогда не добиться успеха. Ей никогда не стать айдолом. Сама увидишь. Сон Йон недовольно поджимает губы. Несколько позже. Там же, в общежитии Короны, общая комната. Девочки расположились по диванам и креслам, у каждой в руках планшет. Когда она успела столько раз извиниться? Удивляется Борам, имея в виду Юнми, и читая ее страницу. «Это не она, а ее менеджер», не поднимая головы от своего планшета, отвечает ей Кюри. «Она же вроде бы больна», удивляется Барам. «Из дома пишет», мыкает Инджон. «Это Юнми всех напрягла. Все только и прыгают вокруг нее, чтобы как-то исправить то, что она творит. А она карьеру себе строит, и плевать она на всех хотела». Словосочетание «Группа Корона» Стало сегодня самым популярным в корейских поисковых системах. Довольным голосом читает со своего планшета Сон Йон. А словосочетание «Большая мечта» в топ не попало?» Невинным голоском интересуется со своего места Хюмин. «Эй, ты!» Приподнявшись на диване, восклицает Ин Джон. «Знаешь, что я с тобой за это сделаю?» «Значит, наша популярность выросла?» спрашивает Барам, не отрываясь от планшета. «Больно нужно иметь такую популярность!» говорит Инджон, заваливаясь обратно на диван. «Нам есть что показать, кроме своего тела. Пусть другие надеются только на скандалы». «Вау!» – восклицает в этот момент Борам, продолжавшая изучать комментарии на страничке Юнми. «Тут выложили видео из Керин. На нем Юнми облили водой. И еще, где она в столовой?» «Где?» – вновь резко приподнимаясь, спрашивает Инджон. «Сейчас всем ссылку отправлю», – обещает Борам. «Она всех их кирин достала», – с удовлетворением в голосе произносит Ин Джон, закончив смотреть видео по присланной ссылке. «Она была изгоем?» – удивляется Джихю. «Смотрите, она ест одна!» «Я бы тоже за один стол с ней не села», – комментирует Ин Джон. В этот момент с влажными волосами в комнату входит Юнми. Девочки замолкают и начинают за ней наблюдать. Юнми подходит к зеркалу и, взяв с него расческу, принимается причесываться. Девочки переглядываются. «Юнми?» – спрашивает Барам, пожав перед этим плечами. «А что это за видео из Керин?» «Которое?» – спрашивает Юнми, не перерывая своего занятия. «Где ты вся мокрая?» «А, это... Это какие-то идиоты решили пообливаться», – говорит Юнми. «Жаль, что я их не догнала». Нас бы тогда вместе выкинули из Керин за драку. Округлив глаза, слушательницы переглядываются между собою. «Что, тебе было все равно, учиться в Керин или нет?» – удивленно спрашивает Хеомин. «Сначала нет, потом да», – отвечает Юнми. Девочки ошарашенно переглядываются. «А почему?» – пытается узнать причину Хеомин. «Скучно там», – отвечает Юнми и, чуть подумав, добавляет. И для меня бессмысленно. «А у тебя в Кирин друзья были?» спрашивает Борам. Юнми опять задумывается на пару секунд. «Нет», говорит она, «ко мне еще не успели привыкнуть, как я уже ушла из школы». «Ни с кем даже не разговаривала?» изумляется Борам. «Почему?» опять приостанавливает расчесывать волосы и, смотря в зеркало, удивляется в ответ Юнми. «Разговаривала?» «Но это были деловые отношения, это не друзья». Алихерин? Херин?» – спрашивает меня Кюри. «Разве вы не подруги?» Опять задумываюсь, отставив расческу в сторону и смотря в зеркало. Херин. Черт его знает, что у нас с ней. Может, это тоже деловые отношения с ее стороны? «Сложный вопрос», – отвечаю я, вновь пуская в дело расческу. «Что есть дружба? Кто его знает?» «Ну а в предыдущей школе?» – не отстает Кюри. «В которой ты училась до да, Керин?» У тебя были подруги? Не помню, отвечаю я. «А-а-а-а-а!» понимающе трясет головой Кюри, видимо, интерпретировав мой ответ как нежелание говорить, что подруг тоже не было. Что-то мои старушки сегодня разговорились, думаю я. Вроде окончательно решили разбежаться, а их на разговоры потянуло. Почему? Может, ушел эмоциональный зажим? Решение принято, нервы расслабились, можно и поговорить. «Ать чёрт!» Расчёска застревает зубьями у меня в волосах. Сегодня в вельвет с ума сходили. Сначала всё шло нормально. Нормальная одежда, без всяких придумок. Потом началось творчество. Притащили что-то вроде парика из новогодней мишуры. Надели мне на голову, стали дуть вентилятором. Парик оказался лёгким, вентилятор мощным. Пару раз он просто сдувал с моей головы это сомнительное украшение. Потом стало еще хлеще. Сказали, что собираются использовать мою физиономию в рекламе красок, и сейчас будем пробовать. Нарядили меня в грубо обрезанные шорты с махарами понизу. Майку и кроссовки с высокими носками из предыдущей фотосессии. Завели за батарею банок с красками разных цветов. Дали в руки валик. Опять встань так, сяк, наперекосяк. Отщелкали. Потом открыли банку с зеленой краской, сказали «Макай в нее валик и с серьезным лицом катаем по себе, а мы снимать будем». Я озадачился. Краска не вонючая, но все равно краска. Как ее потом оттирать, если на попадет? Ну ладно. Вспомнил про Санхена, умничать не стал. Давай по себе валиком катать. Катал-катал, как просили. Потом с меня стали требовать, чтобы я добавил в образ сексуальности. Это меня озадачило еще больше. Не, но я понимаю, что если даже к рекламе макарон добавлять сексуальности, то макароны будут продаваться в Байчее. Но я и сексуальность, как-то вот до этого момента я об этом не думал. Некогда было. А вот теперь меня мучает вопрос, что я продаю, себя или образ? И надо ли это мне? А деньги? Задумываться глубоко над этим вопросом я на фотосессии не стал. Чтобы от меня быстрее отвязались, вспомнил, какие фотки девчонок мне нравились в прошлой жизни и постарался их повторить. Ракурс там, поворот головы. Нашел полное понимание у съемочной группы. Фотограф стремительно щелкал затвором, стремительно меняя позиции съемки. Его помощник тоже стремительно таскал вокруг меня локальный источник света. Креативный менеджер не вмешивался, как-то удивленно наблюдая за процессом со стороны. Быстро отсняли нужного материала, вот только в конце угораздило меня поправить рукой волосы. Рука оказалась в краске. Теперь у меня башка тоже в краске. Черт! Ты зря так сильно чешешь волосы, говорит мне Сон Йон. Пока они у тебя крепкие, ничего страшного. Но потом, когда тебе будут мыть голову и делать укладку каждый день, Корни волос станут слабыми. Если будешь так сильно их чесать, растеряешь половину. Давай, я покажу, как надо. Озадаченно смотрю в зеркало на вставшую с кресла и идущую ко мне Суньон. Какой-то сегодня странный день. Садись, говорит Суньон, пододвигая ко мне стул. Так будет удобнее. С опаской сажусь. Расслабься, говорит мне Суньон. Не напрягайся так. У меня там краска. Предупреждаю я ее. Сейчас посмотрим, обещают мне, и моей головы осторожно касаются пальцы Суньон. Ммм, какие у нее мягкие пальцы. Ммм, массажик. Пару минут спустя. Подняв в правой руке вверх щетку для волос, Суньон отступает на шаг назад. На стуле перед зеркалом, наклонив голову к левому плечу, спит Юнми. Ребенок спит? насмешливо хмыкает Ин Джон, увидев эту картину. Ладно тебе, тихо говорит Сун Йон. Она еще действительно ребенок. Вредный и пакостный, говорит Ин Джон. Скорее одинокий, произносит Сун, по-доброму смотря на спящую Юнми. А? Что? вскрикивает, дергаясь в кресле, проснувшись Юнми. Я что, заснула? Изумленно оборачивается она к Суньон стоящий сзади нее с расческой в руках. «Только не говори, что ты слишком устала!» С насмешкой, смотря на всполошенную Юнми, произносит Кюри. «Это слишком банально. Придумай что-нибудь оригинальное». Юнми озадаченно смотрит на нее так, словно действительно собираясь что-то придумать. Смотрит секунд пять. Потом начинает неспешно клонить голову в бок, продолжая неотрывно смотреть на Кюри. «Что?» – спрашивает та, Ощущая себя неловко под странным взглядом Юнми. «Что ты так смотришь?» Наклонив голову к плечу, Юнми не отвечает, смотря на Кюри. «Опять зависла», – с неудовольствием произносит Инджон и советует. «Кюри, будь осторожнее ночью. Она конкретно странная. Еще задушит во сне». В глазах у Кюри появляется озабоченность.